Стоя в открытых дверях сарая шахматной доской, поставленной между ног, он пожал плечами и сделал руками жест, который выражал одновременное сожаление по поводу ненастного неба, дождя, луж и закрытого кафе. Выяснилось, что он приехал в своей машине, которая довезла нас к нему домой. По его словам, жена с дочерью отправилась к родителям. Вернется лишь к вечеру, а до тех пор нам никто не помешает сыграть в шахматы. Потом он уложит дочку спать, но сначала полчасика ей почитает, как у них заведено. Впрочем, почитать могу и я, тогда он тем временем что-нибудь для нас готовит. Он спросил, есть ли дети у меня. Я сказал, что нет, и Свен, вздохнув, покачал головой, будто сокрушаясь, о моей бездетности. В ту субботу мы так и не закончили шахматную партию. Свен подолгу раздумывал над каждым ходом. Я огляделся. Светлые самодельные полки для книг, громоздкий темный сервант, стулья под цвет серванта, расставленные вокруг обеденного стола, накрытого белой скатертью, вышитые края, которые свисали до самого пола, бамбуковый столик, за которым мы сидели на черных металлических стульях с плетеным сиденьем, черно-коричневая печка, которую топит углем. На стенах висели бело-голубая холстина с голубем, держащим в клюве оливковую ветвь, и подсолнечники Ван Гога. Сквозь мокрые от дождя окна виднелось большое старое здание и кирпичные кладки. «Школа», — как пробурчал Свен, — в ответ на мой вопрос. Иногда под окнами проезжала дребезжащая на булыжной мостовой машина, через равномерные промежутки скрежетал на повороте трамвай. В остальном царила тишина. Позднее мне прискучили долгие размышления Свена, и мы договорились играть на время. Либо 4 часа на партию, либо семиминутный блиц. Потом нам надоели и сами шахматы — Вместо этого мы начали совершать прогулки с Паула и Юлией, общались с их друзьями или развлекали себя новыми настольными играми, которые я привозил с собой, причем иногда это удавалось сделать лишь со второго захода, поскольку пограничники задерживали меня, отправляли назад, так что приходилось ждать следующего раза. Или мы беседовали друг с другом. Нам обоим было по 36 лет, Мы интересовались театром и кино. Нам было любопытно общаться с людьми, заводить знакомства. Иногда, разговаривая с приятелями, мы переглядывались, ибо одинаково реагировали на чье-то замечание — обмен репликами или жесты Комната, где мы впервые играли со Свеном, позднее всегда выглядела иначе, нежели в ту субботу. Здесь неизменно царил жуткий беспорядок. В перемешку лежали раскиданные игрушки Юлии, рабочие материалы Свены и Паулы. Тут же красовались чайник, чашки, надкусанное яблоко, надломленная плитка шоколада. На раскладной сушилке висело белье. Вся повседневная жизнь разыгрывалась в этом пространстве, кроме которого в квартире имелась еще маленькая спальня для взрослых, крошечная комнатушка для Юлии да тесная кухонька часть которой была отгорожена и превращена в такую же тесную ванную. В первую субботу Свен прибрал комнату. Он даже купил торт, однако за шахматами забыл про чай с тортом и вспомнил об угощении, только когда услышал за дверью вернувшихся Паулу и Юлию. Вскочив, он пробормотал «Господи, я же хотел» и опять сделал руками жест, выражавший извинения и сожаления. Глава 3. С Юлей у нас получилась любовь с первого взгляда. Ей исполнилось два года, она была живой, непоседливой, говорливой, а если занималась сама с собой, то тихонько напевала. Но иногда становилась задумчивой, серьезной, будто уже все могла понять. Порой по ее взгляду движением угадывалась женщина, которой она станет, когда повзрослеет. То, что она очаровала меня, было неудивительно. Удивляла сердечность, с которой она отнеслась ко мне с первой же встречи, словно в душе у нее существовало местечко, дожидавшееся именно меня.